О пересмотре аграрной программы. Речь на седьмом заседании 4-го съезда РСДРП 13 апреля 26-го по новому стилю 1906 года. Примечание. 4-й объединительный съезд РСДРП состоялся 10-25 апреля 23 апреля 8 мая по новому стилю 1906 года в Стокгольме. На съезде присутствовали представители национальных социал-демократических партий Польши и Литвы, Латвии и Бунда. Многие большевистские организации были разгромлены правительством после декабрьского вооружённого восстания 1905 года и не смогли послать делегатов. Большинство на съезде, хотя и незначительное, принадлежало меньшевикам. Преобладание на съезде меньшевиков определило и характер решений съезда по ряду вопросов. Иосиф Виссарионович Сталин был на съезде делегатом от Тэфлиской организации большевиков под псевдонимом Иванович. Выступал на съезде с речами в прениях по проекту аграрной программы, по оценке текущего момента и о Государственной думе. Кроме того, Иосиф Виссарионович Сталин сделал на съезде несколько фактических заявлений, в которых разоблачил оппортунистическую тактику закавказских меньшевиков по вопросу о Государственной думе, о договоре с Бундом и других. Прежде всего скажу о методах аргументации некоторых товарищей. Товарищ Плеханов очень много говорил об анархических замашках товарища Ленина, о пагубности ленинизма и так далее и тому подобное, но об аграрном вопросе в сущности сказал нам очень мало. Между тем, он представлен одним из докладчиков по аграрному вопросу. лагаю, что такой способ аргументации, вносящий атмосферу раздражения, кроме того, что противоречит характеру нашего съезда, называемого объединительным, ровно ничего не выясняет в постановке аграрного вопроса. И мы могли бы сказать кое-что о кадетских замашках товарища Плеханова, но этим ни на шаг не продвинулись бы в решении аграрного вопроса. и так далее. Джон, опираясь на некоторые данные из жизни Гурии, Латхского края и так далее, умозаключает в пользу муниципализации для всей России. Примечание. Джон псевдоним Маслова. Я должен сказать, что вообще говоря, так не составляет программу. При составлении программы надо исходить не из специфических черт некоторых частей, некоторых окраин, а из общих черт, свойственных большинству местности России. Программа без доминирующей линии не программа, а механическое соединение различных положений. Так именно и обстоит дело с проектом Джона. Кроме того, Джон ссылается на неверные данные. По его мнению, сам и процесс развития крестьянского движения говорит за его проект. Ибо в Гурии, например, в процессе же движения образовалось областное самоуправление, распоряжавшееся селами и так далее. Ну, во-первых, Гурия не область, а один из уездов Кутаиской губернии. Во-вторых, в Гурии никогда не существовало единого для всей Гурии революционного самоуправления. Там были только маленькие самоуправления, которые отнюдь не равняются стало быть областным самоуправлением. В-третьих, распоряжение одно, а владение совсем другое. Вообще, о Гурии распространено много легенд, и российские товарищи совершенно напрасно принимают их за истину. Что касается существа дела, то я должен сказать, что исходным пунктом нашей программы должно служить следующее положение: так как мы заключаем временный революционный союз с борющимся крестьянством, так как мы не можем стало быть не считаться с требованиями этого крестьянства, то мы должны поддерживать эти требования, если они в общем и целом не противоречат тенденции экономического развития и ходу революции. крестьяне требуют раздела. Раздел не противоречит вышесказанным явлениям. Значит, мы должны поддерживать полную конфискацию и раздел. С этой точки зрения и национализация, и муниципализация одинаково неприемлемы. Выставляя лозунг муниципализации или национализации, мы, ничего не выигрывая, делаем невозможным союз революционного крестьянства с пролетариатом. Говорящий о реакционности раздела смешивает две стадии развития: капиталистическую с докапиталистической. Без сомнения, на капиталистической стадии раздел реакционен, но в условиях докапиталистических, например, в условиях русской деревни, раздел в общем и целом революционен. Конечно, леса, воды и тому подобное невозможно делить, но их можно национализировать, что отнюдь не противоречит революционным требованиям, выставляемым крестьянами. Затем предлагаемый Джоном Лозунг революционные комитеты вместо лозунга революционные крестьянские комитеты коренным образом противоречит духу аграрной революции. Аграрная революция имеет своей целью прежде всего и главным образом освобождение крестьян. Стало бы лозунг крестьянские комитеты является единственным лозунгом, соответствующим духу аграрной революции. Если освобождение пролетариата может быть делом самого пролетариата, то и освобождение крестьян может быть делом самих крестьян. Протоколы объединительного съезда Российской социал-демократической рабочей партии, состоявшегося в Стокгольме в 1906 году. Москва, 1907 год, страницы 59-60.